Бенджамин Грем. Разумный инвестор. Полное руководство по стоимостному инвестированию. Текст начитан по заказу группы трейдеров Phoenix Group. Текст предоставлен правообладателем. Разумный инвестор. Полное руководство по стоимостному инвестированию. Бенджамин Грем. Альпина Паблишер. Москва 2014 год. Аннотация. Мировой бестселлер, выдержавший множество переизданий по всему миру, книга Бенджамина Грема 1894-1976 является уникальным пособием по выстраиванию инвестиционной политики. Автор, всемирно известный экономист и авторитетный профессиональный инвестор, главное внимание уделяет не анализу ценных бумаг, А принципом инвестирования, предлагая действовать разумно и осторожно, независимо от поведения фондового рынка. Бенджамин Грем показывает, как много возможностей открывается перед инвестором, ведущим себя как расчётливый бизнесмен. Разработанные автором подходы к инвестированию, такие как стоимостное инвестирование по оборотным активам, Предпринимательское и защищённое стоимостное инвестирование это бесценные инструменты, безотказно действующие даже в условиях самого капризного рынка. Бенджамин Грем, которого признают своим учителем ведущие мировые инвесторы, вооружает читателей знаниями о том, что в действительности происходит с различными типами облигаций и акций. При колебаниях рынка давая поистине бесценные советы, как максимально удачно инвестировать свои средства в ценные бумаги. Бенджамин Грем. Разумный инвестор. Полное руководство по стоимостному инвестированию. Издано при содействии международного финансового холдинга Fibo Group Ltd. Научный редактор Башкирова, руководитель проекта Равданис, корректоры Аксенова-Чудинова, компьютерная верстка Абрамов, дизайн Молодов, арт-директор Тимонов. В оформлении обложки использовано изображение из фотобанка ShooterStock.com. Через превратности все, через все испытания стремимся. Перевод Павел. Ошерова. Вергилий Энеида. Джейсон Цвейк. Слова благодарность. Выражаю сердечную признательность всем, кто помог подготовить новое издание книги Бенджамина Грема. Это Эдвин Тен, Харпер Коллинс, поддержка и неиссякаемая энергия которого помогли реализовать проект. Это сотрудники журнала Mani, Роберт Сафян, Денис Мартин и Эрик Джилман, которые активно, терпеливо и бескорыстно помогали мне. Это мой замечательный литературный агент Джон Райт и Ниута Миме Тара Кальварский из Mani. Это Теодор Арнсон, Кэвин Джонсон и Марта Ортис и другие сотрудники инвестиционно-консалтинговой фирмы Aronson, плюс Johnson, плюс Ortiz, которые высказали ряд ценных замечаний и предложений. Я также благодарен президенту корпорации Peter L. Bernstein, Питеру Бернстайну, Уильяму Бернстайну, Джону Боглу, основателю Vanguard Group, Чарльзу Эллису, одному из основателей Greenwich Associates. и Лоуренсу Сигалу, доктору по изучению инвестиционной политики Фонд Фаундэйшн. Я глубоко признателен Уоррену Баффету и Нине Манг, а также неутомимым работником Time Incorporated Business Information Research Center, исполнительному директору Фритсон Вижен, LLC Мартину Фритсону, президенту Center for Financial Research and Affairs, Analysis, Говарду Шилиту, редактору и издателю Инсайт अनलाझ गोवर्दो शिल रिधाखरो ज दफारमेशन रोबरतो वरसिलो फूस बारसन रबोटनिक मुझोरी सरानो महस इगूसो सोत्र वांगवर्थ ग्रुप जेम्स सदल ई तोमसन समिल आरतमो ईसीनो Маклафлину, Липпер, Алексу Ауэрбаху, айбоцин Асшетис Аннети Дарсон Морнингстар Джейсону Брему Федеральный резервный банк Нью-Йорк и одному управляющему инвестиционным фондом, пожелавшему остаться неизвестным. Но больше всего я благодарен своей жене и дочерям, которые так долго страдали от того, что я работаю днём и ночью. Без их любви и терпения мне бы ничего не удалось сделать. Уоррен Баффет предисловие к четвёртому изданию. В начале 1950 года, когда мне было 19 лет, я прочёл первое издание этой книги и решил, что это лучшее из всего, что когда-либо было написано об инвестициях. С тех пор моё мнение не изменилось. Чтобы всю жизнь успешно заниматься инвестициями, не нужны ни сверхвысокий IQ, ни изощрённые бизнес-стратегии, ни инсайдерская информация. Нужно лишь умение принимать решения на основе здравого смысла и способность контролировать эмоции, не позволяя им приводить к разрушительным последствиям. В этой книге подробно и доступно описан правильный подход к инвестированию, основанный на эмоциональной дисциплине. Если вы будете вести дела, придерживаясь принципов, предложенных Грэмом, и следовать полезным советам, которые он дает в главах 8 и 20, что не так просто, как может показаться, результаты не заставят себя ждать. Сможете ли вы добиться выдающихся успехов? Это будет зависеть от ваших усилий и интеллекта, а также от колебаний и прихоти рынка ценных бумаг, с которыми инвестор сталкивается всю жизнь, Чем более нелогично ведёт себя рынок, тем лучше для разумного инвестора. Следуйте советам Грэма, и вы выиграете от причуд фондового рынка, а не превратитесь в одну из них. Для меня Бенджамин Грэм не просто автор этой книги и учитель. Он повлиял на мою жизнь почти так же сильно, как мой отец. Вскоре после его смерти в 1976 году я написал о нём несколько слов Financial In the Lists Journal. Я думаю, что прочитав эту книгу, вы сами сможете оценить отмеченные мной достоинства Грэма. Бенджамин Грэм, 1896-1976. Когда Бенджамину Грэму было около 80 лет, Он сказал одному из своих друзей, что хотел бы каждый день делать какую-нибудь глупость, создавать что-то новое и проявлять великодушие. Эта оригинальная формулировка жизненной цели свидетельствует о удивительной способности выражать свои мысли просто и скромно, в весьма деликатной форме, не морализируя и не впадая в менторский тон. Те, кто читал Грэма Прекрасно понимают, насколько новаторскими были его идеи. Нечасто ученикам и последователям не удаётся при взойти учителя и автора новой теории. Но сегодня, спустя 40 лет после выхода книги, благодаря которой такая беспорядочная и запутанная область деятельности, как инвестирование, получила логическое обоснование и системное объяснение, вряд ли какой-либо аналитик рынка ценных бумаг может сравниться с Гремом В области, где любые представления устаревают буквально через несколько месяцев, принципы Бенджамина Грэма остаются незыблемыми. Более того, во времена финансовых потрясений, сметающих другие, более шаткие логические конструкции, ценность этих принципов лишь растёт и становится ещё более очевидной. Советы Грэма всегда помогают тем, кто им следует. и позволяют даже не слишком способным инвесторам обгонять своих более одарённых собратьев, которые часто ошибаются, потому что следуют указаниям модных и популярных экспертов. Как ни странно, авторитет Грэма как инвестора вовсе не был результатом целенаправленной концентрации умственных усилий на решении какой-то одной задачи. Грэм не был узким профессионалом. Скорее он был мыслителем в широком смысле, а его теория стала своего рода побочным продуктом мощного интеллекта, интеллекта, которым не обладал ни один из моих знакомых. Он помнил буквально всё, был одержим жаждой новых знаний и умел использовать их для решения проблем, на первый взгляд относящихся совсем к другим областям. О чём бы он ни рассуждал, следить за полётом его мысли было настоящим наслаждением. У Грэма было ещё одно качество, выделяющее его из общей массы. Я говорю о великодушии. «Для меня он был учителем, работодателем и другом. С кем бы ни приходилось иметь дело с учениками, подчиненными, друзьями, он всегда держался абсолютно открыто, свободно делился своими мыслями, не жалея для людей ни времени, ни сил. Хотите в чем-то разобраться? Идите к Бену. Нужна поддержка или совет? Бен обязательно поможет». Уолтер Липман с восхищением говорил о... о людях, которые сажают деревья, в тени которых будут отдыхать другие люди. Бен Грэмбл именно таким человеком. Financial Analysts Journal, ноябрь-декабрь 1976 года. Сноска. Уолтер Липман 1889-1974, американский писатель и журналист, автор книги Общественное мнение. впервые ввёл в обращение понятие стереотип. Примечание редактора. Джейсон Цвейк. Несколько слов о Бенджамине Грэме. Кто такой Бенджамин Грэм и почему мы должны прислушиваться к его советам? Это был не только один из лучших инвесторов когда-либо живших на планете, но и величайший мыслитель, посвятивший себя изучению практических аспектов инвестиционной деятельности. До Грема инвесторы были кем-то вроде членов особой гильдии, этакого средневекового тайного общества, и в основном полагались на суеверия, озарения и тайные ритуалы. Книга Грема Анализ ценных бумаг стала учебником, превратившим отсталых ремесленников в современных профессионалов. Сноска. Книга Анализ ценных бумаг, написанная в соавторстве с Дэвидом Доддлом, была издана в 1934 году. Конец сноски. Автор книги Разумный инвестор впервые рассказал индивидуальным инвесторам об эмоциональных аспектах инвестиционной деятельности и аналитических инструментах, имеющих ключевое значение для достижения финансового успеха. Этот труд до сих пор остаётся лучшим пособием по инвестиционной деятельности для широкого круга читателей. Это была первая книга, которую я прочёл, когда в 1987 году начал работать в журнале Forbes в качестве репортёра. Меня поразило утверждение Грэма, что рано или поздно бычий рынок обязательно обвалится. В октябре того же года американский фондовый рынок пережил самое сильное однодневное падение за всю свою историю, и я убедился в правоте Грэма. Сегодня после безумного роста фондового рынка в конце 90-х годов и коллапса в начале 2000-х годов, книга "Разумный инвестор", кажется, поистине пророческой. Грэм шёл к своей теории трудным путём, не один десяток лет он потратил на собственном опыте, постигая историю и психологию фондового рынка, нередко испытывая всю горечь финансовых потерь. Бенджамин Грэм, Гроссбаум родился 9 мая 1894 года в Лондон. Сноска. Семейство Гроссбаум изменило фамилию на Гремб во время Первой мировой войны, когда немецкая фамилия вызывала подозрения. Его отец торговал китайским фарфором, статуэтками и разной другой утварью. Когда Бену исполнился год, семья переехала в Нью-Йорк. Поначалу жили неплохо: хорошая квартира на 5-й Авеню, горничная, кухарка и гувернантка-француженка. Но в 1903 году отец Бена умер, торговля китайским фарфором пришла в упадок, и семья познала нужду. Мать Бена открыла в своём доме пансион, затем стала спекулировать на бирже на заёмные деньги, и во время биржевого краха 1907 года разрелилось. До конца своих дней Бен не мог забыть унижения, которое испытал в банке, куда он пришёл, чтобы обналичить чек матери. Кассир спросил у администратора: "Можем мы дать Дороти Грозбаум хотя бы 5 долларов?" К счастью, Грым получил стипендию Колумбийского университета, где в полной мере проявились его способности. Он окончил его в 1914 году, будучи вторым на курсе. Ему предложили работу сразу три кафедры: английского языка, философии и математики. В то время ему было всего 20 лет. Грэм мог остаться при университете, но его не привлекала академическая стезя. Он решил попытаться силы на Уолл-стрит и пошёл работать простым клерком в фирму, специализирующуюся на операциях с облигациями. Вскоре Бен получил должность аналитика, потом стал партнёром, а затем создал и собственную инвестиционную компанию. Бум и последовавший за ним крах доткомов нисколько не удивили бы Грема. Он пережил нечто подобное ещё в апреле 1919 года. Тогда он получил 250% прибыли в первый день торгов по акциям компании Sebald Tire, относящейся к автомобильной отрасли, которая в тот период была на подъёме. В октябре компанию обвинили в мошенничестве, и её акции обесценились. Грем стал выдающимся специалистом по анализу ценных бумаг. Он исследовал их буквально под микроскопом, можно сказать, на молекулярном уровне. В 1925 году, копаясь в невразумительных отчётах нефтетранспортных компаний в комиссии по торговле между штатами, Бен обнаружил, что компания Northern Pipeline, акции которой продавались по 65 долларов, значительную часть акционерного капитала держала в первоклассных облигациях 80 долларов на акцию. Он купил акции компании, добился от её руководства увеличения дивидендов, а через 3 года продал ценные бумаги по 110 долларов. Несмотря на колоссальные потери во время Великой депрессии 1929-32 годов, когда он лишился 70% капитала, Грэму удалось выжить и впоследствии преуспеть, извлекая выгоду даже из обрушения бычьих рынков. О результатах инвестиционной деятельности Грэма на первоначальном этапе почти ничего не известно, но с 1936 по 1956 годы То есть непосредственно до ухода в отставку среднегодовая прибыль инвестиционной компании Graham Newman Corporation достигала 14,7% при средней доходности фондового рынка 12,2%. В то время это был один из лучших показателей за всю историю Уолл-стрит. Сноска Грэм Human Corporation открытый инвестиционный фонд, смотри главу 9, которым Грэм управлял совместно с другим не менее успешным инвестором Джэромом Ньюманом. На протяжении большей части своего существования фонд был закрытым. Я глубоко благодарен Уолтеру Шлоссу, который предоставил мне данные, необходимые для оценки результатов деятельности фонда. Когда в эпилоге Грэм пишет о 20-процентной среднегодовой прибыли, он, видимо, не учитывает комиссионное. Конец сноски. Как же Грэму удавалось добиваться таких результатов? Блестящий интеллект в сочетании со здравым смыслом и огромным опытом позволили ему сформулировать основополагающие принципы разумного инвестирования, которые работали на протяжении всей его жизни и не устарели до сегодняшнего дня. Вот эти принципы. Акция это не просто тикер или некая виртуальная реальность. а документ, подтверждающий право её владельца на долю собственности в определённом бизнесе, имеющем реальную стоимость, не зависящую от стоимости акций. Фондовый рынок ведёт себя как маятник. Он постоянно раскачивается из стороны в сторону от необоснованного оптимизма, при этом акции переоцениваются, до неоправданного пессимизма, при этом акции недооцениваются. Разумный инвестор это реалист, который продаёт акции оптимистам и покупает у пессимистов. Будущая цена инвестиции зависит от её сегодняшней цены. Чем выше цена, которую вы платите сегодня, тем ниже будет ваш доход в будущем. Как бы осторожны вы ни были, существует риск, который не может просчитать ни один инвестор. Возможность ошибки. Этот риск можно минимизировать, только имея, по выражению Грема, запас надёжности, то есть никогда не переплачивая какой бы привлекательной ни казалась инвестиции. Секрет вашего финансового успеха внутри вас. Лишь критически относясь к фондовому рынку, не принимая на веру истины в кавычках Уолл-стрит и занимаясь инвестированием с олимпийским спокойствием, можно постоянно извлекать выгоду даже на медвежьих рынках. Воспитав в себе дисциплинированность и мужество, вы сможете противостоять необъяснимым перепадам рыночных настроений, никому не позволяя влиять на ваши инвестиционные решения. В конечном счёте не так важно, как ведут себя ваши инвестиции, важно, как ведёте себя вы. Цель нового переработанного издания книги Разумный инвестор показать, как идеи Грэма работают в современных условиях. Авторский текст оставлен без изменений, все пояснения даются в сносках. Сноска Текст печатается по четвёртому изданию, переработанному Гремом в 1971-72 годах и впервые опубликованному в 1973 году. Конец сноски. За каждой главой следуют комментарии, в которых на примерах из недавнего прошлого наглядно показано, насколько и сегодня актуальны и полезны для инвесторов принципы Грема. Я завидую тем, кто будет читать эту книгу впервые, сколько нового они узнают, какое удовольствие получат. Я завидую и тем, кто будет читать книгу в третий или четвёртый раз. Как и любая классика, эта книга меняет наше мировоззрение, и меняя нас, меняется сама. Чем больше её читают, тем лучше она становится. Имея такого наставника, как Грем, вы непременно станете разумным инвестором. Предисловие. О чём эта книга? Цель этой книги помочь непрофессиональным инвесторам разобраться в тонкостях разработки и реализации инвестиционной политики. В ней сравнительно мало говорится о методах анализа рынка ценных бумаг. Главное внимание уделяется принципам инвестирования и поведению инвестора. Вместе с тем мы приведём несколько кратких примеров парного сравнения акций ряда компаний, соответствующих в котировочном списке Нью-Йоркской фондовой биржи. Это поможет понять, на что в первую очередь должен обращать внимание инвестор при выборе объектов инвестиций, в том числе акций и облигаций. Сноска. Если не указано иное, здесь и далее в книге речь идёт об обыкновенных акциях. Примечание редактора. Конец сноски. В книге содержится множество исторических примеров динамики финансовых рынков, в том числе из весьма отдаленного прошлого. Для разумного вложения средств в ценные бумаги необходимо прежде всего знать, как ведут себя в тех или иных ситуациях различные виды облигаций и акций. Для Уолл-стрит как нельзя лучше подходит известное предостережение Джорджа Санто-Яны – те, кто не помнит прошлого, обречены пережить его вновь. Эта книга написана не для спекулянтов, а для инвесторов, и её главная задача состоит в том, чтобы показать принципиальные различия, о которых часто забывают между первыми и вторыми. Эта книга не о том, как стать миллионером за 3 дня. Она не о том, как без труда разбогатеть при помощи Уолл-стрит или какого-либо другого бизнеса. Наверное, стоит привести один весьма поучительный во многих отношениях пример из финансовой истории. В нелёгком 1929 году Джон Раскэп, которого хорошо знала и вся страна, и Уолл-стрит, опубликовал статью в Ladies' Home Journal Каждый должен быть богатым, в которой он всячески превозносил преимущества капитализма. Сноска Джон РАСК, 1879-1950, был финансовым директором химического гиганта DuPont и компании General Motors. Кроме того, возглавлял Демократическую партию и был одним из ярких сторонников строительства Empire State Building. По расчетам Джереми Сигела, через 20 лет капитал вырос бы примерно до 9 тысяч долларов, несмотря на то, что инфляция съела бы при этом большую часть прибыли. Более подробно с точки зрения Раскаба на долгосрочное инвестирование в акции можно ознакомиться в работе Уильяма Бернстайна, размещенной в интернете. Ссылка. Конец сноски. Его главная мысль состояла в том, что выделяя на инвестирование в надежные инструменты фондового рынка всего 15 долларов в месяц и направляя на приобретение новых ценных бумаг доходы, получаемые от этих инвестиций, за 20 лет, вложив в общей сложности 3600 долларов, можно заработать 80 тысяч долларов. Если бы финансовый магнат из General Motors был прав, путь к богатству действительно был бы очень прост – Но был ли он прав? По самым грубым подсчетам, вкладывая деньги в акции 30 компаний, входящих в расчет промышленного индекса Доу-Джонса с 1929 по 1948 год, на начало 1949 года инвестор имел бы около 8,5 тысяч долларов, то есть значительно меньше обещанных Раскобом 80 тысяч долларов. Эти расчёты говорят о том, что никогда не следует доверять оптимистичным прогнозам и обещаниям. Однако, следует заметить, что в итоге 20-летних операций с акциями накопленная прибыль составила бы более 8%, и это при том, что на начало расчетного периода индекс Доу-Джонса находился на уровне 300 пунктов, а, наконец, с 1948 года упал до 177 пунктов. Данный пример может служить весомым аргументом в пользу эффективности регулярного, ежемесячного, приобретения надежных акций на определенную сумму, независимо от ситуации на рынке. Этот метод известен как метод усредненных равномерных инвестиций. Эта книга, как уже было сказано выше, адресована не спекулянтам и не трейдерам. Как правило, при выборе момента для купли-продажи ценных бумаг они используют графики и другие методы технического анализа, Принцип, лежащий в основе практически всех методов такого анализа, заключается в том, что нужно покупать, когда цена акций или фондовый рынок в целом растёт, и продавать, когда цены падают. Этот принцип прямо противоположен принципам любого другого бизнеса, и вряд ли он способен обеспечить устойчивый успех на Уолл-стрит. И наш собственный опыт работы на рынке И исследования, которые велись на протяжении 50 лет, говорят о том, что ещё ни один из смертных, следуя за рынком, не получал прибыль постоянно или хотя бы в течение сколько-нибудь длительного периода. Мы убеждены в том, что такой подход столь же ошибочен, сколь и популярен. Разумеется, никто не обязан считать наше мнение истиной в конечной инстанции, но позже мы проиллюстрируем вышесказанное, кратко остановившись на обсуждении знаменитой теории Доу. Сноска. Смотри главы 1 и 8. Более подробно с теорией Доу можно ознакомиться в интернете. Ссылка. Конец сноски. Книга Разумный инвестор вышла в свет в 1949 году. С тех пор она переиздавалась примерно каждые 5 лет. В новом переработанном издании, которое вы держите в руках, рассмотрены некоторые изменения на рынке, произошедшие после выхода в свет последнего издания 1965 года, а именно: первое беспрецедентный рост процентных ставок по первоклассным облигациям, второе Падение примерно на 35% акций ведущих компаний, которая завершилась в мае 70-го года. Это был самый большой в процентном измерении спад примерно за 30 лет. Огромное количество менее надежных акций подешевели еще больше. Третье. Постоянный, даже несмотря на спад деловой активности в целом в 1970 году, рост цен производителей и потребительских цен. четвёртое. Быстрое развитие компаний конгломератов, франшиз и других нововведений в сфере бизнеса и финансов, в том числе появление хитроумных схем с использованием незарегистрированных на бирже акций, широкое распространение опционов, на биржевые варанты, использование названий компаний, вводящих в заблуждение инвесторов, работа через зарубежные банки и так далее. Сноска Открытые инвестиционные фонды покупали у частных лиц, не зарегистрированные на бирже акции, а затем продавали их инвесторам по более высокой цене. Смотри примечание Грэма в конце книги. В середине 60-х годов эта схема позволяла предприимчивым фондам отчитываться в необоснованно высокой прибыли. В 1969 году Комиссия по ценным бумагам и биржам США приняла жесткие меры, направленные на защиту инвесторов от подобных злоупотреблений. Опционы на биржевые варанты рассматриваются в главе 16-й. Конец сноски. Пятое. Банкротство крупнейшей в стране железнодорожной компании, чрезмерный рост кратко- и долгосрочной задолженности многих ранее устойчивых компаний и возникновение проблем с платежеспособностью некоторых компаний Уолл-Стрит. Сноска. 21 июня 70-го года корпорация Penn Central Transportation, в то время самая крупная железнодорожная компания США, была вынуждена инициировать процедуру банкротства, Это стало потрясением для инвесторов, которые не ожидали разорения гиганта. Смотри главу 17. Компании с чрезмерной задолженностью. Смотри главы 17 и 18. Проблемы с платежеспособностью на Уолл-стрит возникли в период с 1968 по 1971 год, когда внезапно обанкротилось несколько брокерских контор. Конец сноски. Шестое. Чрезмерное увлечение руководителей инвестиционных фондов, в том числе трастов, управляемых банками, высокими финансовыми показателями. Результаты этого увлечения внушают тревогу. Далее мы рассмотрим эти тенденции снижения. подробно. В связи с некоторыми из них придётся обновить выводы, представленные в предыдущем издании, и несколько сместить акценты. Основуполагающие принципы разумного инвестирования остаются неизменными, но их практическое применение требует корректив с учётом серьёзных изменений финансовых механизмов и инвестиционного климата. Наши убеждения прошли проверку на прочность при подготовке настоящего издания. Первая версия которого была завершена в январе 1971 года. В то время индекс Доу-Джонса значительно вырос с 632 пунктов в 1970 году до 951 пункта в 1971. Одновременно рос и оптимизм на рынке. Когда в ноябре 1971 года была завершена работа над последним вариантом текста, фондовый рынок находился в ожидании нового спада, и индекс Доу-Джонса упал до 797 пунктов. Расло и беспокойство участников рынка, однако мы не позволили этим событиям поколебать наши взгляды на разумную инвестиционную политику. которые в основном оставались неизменными со времени выхода в свет первого издания книги в 1949 году. Сжатие фондового рынка в 1969-70 годах должно было развеять иллюзию, сложившуюся за последние два десятилетия. Она состояла в том, что акции крупнейших компаний можно покупать в любое время и по любой цене. не только гарантированно получая в итоге прибыль, но и будучи уверенным, что любые текущие убытки будут быстро компенсированы за счёт очередного скачка цен на фондовом рынке. Это было слишком хорошо для того, чтобы быть правдой. Фондовый рынок вновь вернулся в нормальное состояние, и спекулянты и инвесторы вновь должны были готовиться к серьёзным и возможно продолжительным падениям и взлётам. Что касается акций компаний второго и третьего эшелонов, особенно недавно обращающихся на фондовом рынке, то потери их владельцев в результате недавнего обвала рынка были катастрофическими. Вообще-то такое уже случалось. Нечто подобное произошло в 61-62 годах, но на этот раз в портфели некоторых инвестиционных фондов включали большое количество спекулятивных и явно переоценённых акций второго и третьего эшелонов. Очевидно, не только новички на фондовом рынке забывают о том, что необоснованный энтузиазм хорош в любом другом месте, но только не на Уолл-стрит, где он неизбежно ведёт к катастрофе. Важная проблема, которую нам предстояло решить, была связана с колоссальным ростом процентных ставок по первоклассным облигациям. С конца 1967 года доходность по ним более чем вдвое превышала дивидендную доходность по акциям. В начале 1972 года доходность по первоклассным облигациям достигала 7,19%, а по акциям промышленных компаний всего 2,76%. На конец 64 -го года эти показатели составляли, соответственно, 4,40 и 2,92. Трудно представить, что когда эта книга впервые вышла в свет в 1949 году, ситуация была прямо противоположной. Доходность по облигациям составляла всего 2,66%, а по акциям 6,82%. В предыдущих изданиях мы настоятельно советовали консервативным инвесторам включать в инвестиционный портфель как минимум 25% акций, а в целом рекомендовали делить капитал поровну между этими двумя видами ценных бумаг. Сегодня возникает вопрос: если доходность по облигациям выше доходности по акциям, значит ли это, что инвестиционный портфель следует формировать только из облигаций, по крайней мере, до тех пор, пока соотношение показателей доходности по этим двум видам ценных бумаг не выровняется, а мы предполагаем, что так оно и будет. Несомненно, для ответа на этот вопрос важно принимать во внимание растущую инфляцию. Этой проблеме посвящена отдельная глава – сноска. Смотри главу вторую. На начало 2003 года доходность по 10-летним казначейским обязательствам составляла примерно 3,8% по акциям в соответствии с промышленным индексом Доу-Джонса 1,9%. Интересно, что эти показатели практически не отличаются от показателей 1964 года, которые приводит Грем. Доходность по первоклассным облигациям неуклонно снижалась с 1981 года. Конец сноски. Далее мы рассматривали основные различия между двумя категориями инвесторов, которым адресована эта книга: пассивными и активными. Пассивный инвестор прежде всего стремится избежать серьёзных ошибок и потерь. Кроме того, он хочет быть избавлен от трудностей и волнений, связанных с необходимостью постоянно принимать решения. Главный отличия активного инвестора заключается в том, что своё время и силы он тратит на выбор самых надёжных и привлекательных ценных бумаг. На протяжении десятилетия активный инвестор мог быть уверен, что его дополнительные усилия и навыки будут вознаграждаться более высокой средней прибылью, чем прибыль пассивного инвестора. Сегодня в этом приходится сомневаться. Но через год или в более отдалённой перспективе всё может измениться. Поэтому мы будем рассматривать как возможности активного инвестирования, существовавшие в прошлом, так и те, которые могут открыться в будущем. Долгое время превалировала точка зрения, согласно которой успех инвестора зависит в первую очередь от выбора самых перспективных отраслей экономики и многообещающих компаний этих отраслей. Например, дальновидные инвесторы или их дальновидные консультанты давно оценили перспективность компьютерной индустрии в целом и акций International Business Machines IBM. в частности, а также других быстро развивающихся отраслей и компаний. Но сделать это было не так просто, как кажется сегодня. Чтобы пояснить нашу точку зрения, приведём фрагмент текста, который был включён в издание 1949 года. К числу таких инвесторов можно отнести, например, покупатели акций авиакомпаний, считающие эти акции даже более перспективными, чем показывает текущий рыночный тренд. Наша книга будет полезна этим инвесторам не столько потому, что мы предложим им какой-то особый метод работы на рынке, сколько потому, что мы постараемся предостеречь их от опасностей, таящихся в избирательном подходе, к инвестициям. Сноска. В конце 1940-х, в начале 50-х годов акции авиакомпании пользовались таким же ажиотажным спросом, как спустя полвека акции доткомов. среди самых горячих в кавычках открытых инвестиционных фондов того времени были Aeronautical Securities и Missiles, Rockets, Jets and Automation Fund. Как и компании, акциями которых они владели, эти фонды разорились. Сегодня общеизвестно, что коэффициент прибыль-убытки в кавычках за всю историю авиакомпаний был отрицательным. Вывод Грэма состоит не в том, что нельзя покупать акции авиакомпаний, а в том, что никогда не следует руководствоваться всеобщей уверенностью в том, что акции компаний той или иной отрасли в будущем принесут больше прибыли, чем акции компаний других отраслей. Конец носки. Покупка акций авиакомпаний действительно таила в себе немало опасности. Да, не трудно было предвидеть, что объём авиаперевозок будет расти, что и делало акции авиакомпаний столь привлекательными для инвестиционных фондов. И действительно, прибыль в начале росла, Темпы роста были даже выше, чем в компьютерной индустрии, но со временем, из-за технологических проблем и избыточных производственных мощностей, она начала снижаться до опасных значений. В 1970 году, несмотря на высокие объёмы авиаперевозок, потери акционеров авиакомпаний составили 200 млн долларов. Авиакомпании несли убытки также в 1945 и 1961 годах. В 69-70 годах ситуация повторилась. Акции этих компаний упали ниже, чем фондовый рынок в целом. Время показало, что даже самые квалифицированные и высокооплачиваемые эксперты в взаимных инвестиционных фондов ошибались относительно ближайшего будущего отрасли С другой стороны, инвестиционные фонды, хотя и вкладывали значительные средства в акции IBM и получали при этом немалую прибыль в силу высоких цен акций и невозможности уверенно предсказать будущие темпы роста отрасли, предпочитали держать в акциях этой блистающей компании не более 3% активов. Поэтому этот прекрасный выбор не оказал сколько-нибудь значительного влияния на их итоговые финансовые показатели. Более того, Вложения во многие, если не все, другие компьютерные компании оказались убыточными. Данные примеры позволяют предостеречь читателей, напомнив им о двух вещах. Первое явные перспективы роста бизнеса не гарантируют инвесторам прибыль. Второе эксперты не могут предложить надёжных методов выбора акций самых перспективных компаний, самых перспективных отраслей. Будучи управляющим инвестиционным фондом, автор книги не придерживался описанного выше подхода и поэтому не мог предложить читателям соответствующих рекомендаций. О чём же мы собираемся рассказать на страницах этой книги? Главная наша цель предостеречь читателя от серьёзных ошибок, которые он может совершить в процессе инвестирования, и помочь ему разработать оптимальную инвестиционную политику. Значительное внимание будет уделено психологии инвесторов, ведь главная проблема инвестора, можно сказать, его злейший враг это он сам. Как писал Шекспир: "Не в звёздах, нет, в нас самих ищи причину". Сноска: У Уильяма Шекспира "Юлий Цезарь", перевод Козлова. Примечание редактора. Конец сноски. Это со всей очевидностью проявилось в последние десятилетия, когда консервативные инвесторы были вынуждены приобретать акции помимо своей воли, поддаваясь эмоциям и соблазнам фондового рынка. Мы надеемся, что наши аргументы и примеры помогут читателям занять правильную ментальную и эмоциональную позицию при принятии инвестиционных решений. Мы убеждены, что простым людям, характер которых позволяет им заниматься разумным инвестированием, удаётся получать и накапливать больше денег, чем тем, кому не достаёт соответствующих черт характера, даже если последние хорошо разбираются в финансах, бухгалтерском учёте и ценных бумагах. Кроме того, мы надеемся привить читателям чувство меры и вкус к расчётам. А 99 акций из 100, можно сказать, что при такой-то цене они достаточно дёшевы для того, чтобы их покупать, а при такой-то достаточно дороги для того, чтобы их продавать. Важнейшее правило инвестора всегда учитывать, сколько он платит и что получает за свои деньги. В статье, опубликованной в одном из дамских журналов много лет назад, мы советовали читателям покупать акции не так, как покупают дорогие духи, а так, как покупают овощи. Самые крупные потери за последние 2 года, как и многие потери в прошлом, стали следствием того, что покупая акции, инвестор забыл задать вопрос: сколько? В июне 1970 года на вопрос сколько можно было ответить волшебной цифрой 9,40% доходность по новым выпускам первоклассных облигаций компаний коммунального сектора. Этот показатель сегодня упал до 7,3, но он всё же ещё может служить ответом на наш вопрос. Существуют и другие варианты ответов, которые следует тщательно анализировать. И всё же, повторяем, и мы, и наши читатели должны заранее быть готовы к таким ситуациям, как, например, в 1973-77 годах. Мы также намерены предложить читателям всеобъемлющую программу инвестирования в акции. Частично она адресована обоим видам инвесторов, частично лишь активным. Может показаться странным, что одно из главных требований, которое должны соблюдать читатели, заключается в том, что им следует ограничиваться акциями, цена которых лишь незначительно превышает стоимость реальных активов компании. Сноска: реальные активы компании включают материальные Здания и сооружения, оборудование, материальные запасы и финансовые активы, наличные средства, краткосрочные инвестиции и дебиторская задолженность. Реальные активы не включают такие нематериальные ценности, как торговые марки, авторские права, патенты, франшизы и деловая репутация компании. О стоимости материальных активов смотри сноску 172 в главе 8. Конец сноски. Мы даем этот репутат. немодный" в кавычках совет по причинам как практическим, так и психологическим. Опыт показывает, что хотя акции многих перспективных компаний стоят в несколько раз дороже чистых активов этих компаний, инвесторы, покупая эти акции, попадают в серьёзную зависимость от колебаний фондового рынка. И наоборот, инвесторы, покупающие акции, скажем, компаний коммунального сектора по стоимости их чистых активов, независимо от поведения фондового рынка, остаются совладельцами стабильно растущего бизнеса, долю в котором они приобрели по разумной цене. В конечном итоге такая консервативная политика приносит больше прибыли, чем увлекательная, но опасная охота за акциями блестящих компаний, манящих инвестора предвкушением высоких темпов роста. Искусство инвестирования имеет одну особенность, на которую не всегда обращают должное внимание. Непрофессиональный инвестор, обладая минимальными способностями и прикладывая минимальные усилия, может добиться, если не блестящих, то стабильных результатов. Однако для достижения более высоких показателей потребуется колоссальные затраты умственной и физической энергии. полумерами тут не обойтись. Если для того, чтобы результаты реализации инвестиционной программы были чуть выше средних, вы попытаетесь получить лишь немного новых знаний или лишь чуть-чуть усовершенствовать свои навыки, может оказаться, что вы сделали только хуже. Поскольку любой, кто просто покупает на рынке акции надёжных компаний, способен получать такую же прибыль, как средний по рынку, может показаться, что побить рынок два слова в кавычках и получить прибыль выше средней не так уж трудно. Но удивительно, как много неглупых людей пытающихся сделать это. терпит поражение. Даже большинству инвестиционных фондов, где работают квалифицированные и опытные специалисты, редко удаётся получать прибыль равную средней рыночной. В связи с этим возникает вопрос о достоверности прогнозов, которые дают брокеры. Анализ показывает, что эти прогнозы не более надёжны, чем гадание на кофейной гуще. При работе над книгой мы старались не завывать об этой главной ошибке инвесторов. Мы сделали акцент на преимуществах простой портфельной политики. то есть формирование диверсифицированного портфеля за счет первоклассных облигаций и акций крупнейших компаний. Такую инвестиционную политику при минимальной помощи экспертов способен реализовать любой инвестор. Погоня за ценными бумагами за рамками этой надежной и безопасной политики чревата серьезными проблемами, в первую очередь эмоциональными. Прежде чем приступить к формированию портфеля, любитель приключений должен обрести уверенность в себе и своих консультантах. В первую очередь, он должен уяснить, достаточно ли хорошо последнее видит разницу между инвестициями и спекуляциями, а также между рыночной ценой и фундаментальной стоимостью. Разумный подход к инвестированию, твёрдо опирающийся на принцип запаса надёжности, может обеспечить неплохую прибыль. Если же недовольство из гарантированной прибылью, которую приносит пассивная политика, инвестор решит активно торговать на фондовом рынке, пусть он прежде всего заглянет внутрь себя. В заключение сделаем небольшой экскурс в прошлое. Когда автор этой книги в июне 1914 года юношей начал работать на Уолл-стрит, ни один человек не знал, что готовит нам следующие 50 лет. На фондовом рынке никто и не подозревал о том, что через 2 месяца начнётся Первая мировая война и закроется Нью-Йоркская фондовая биржа. Сейчас в 1972 году мы, американцы, считаем себя самой богатой и влиятельной нацией в мире, но нам приходится сталкиваться с множеством проблем, и мы ощущаем неуверенность в завтрашнем дне и испытываем страх перед будущим. Но результаты анализа американского опыта в области инвестирования, накопленного за последние 57 лет, обнадеживают. Несмотря на небывалые трудности и потрясения, утверждение, что разумные принципы инвестирования обычно обеспечивают стабильную прибыль, остаётся верным. Мы должны действовать исходя из того, что это утверждение останется в силе и в будущем. Примечание: В этой книге не рассматриваются общие принципы финансирования, накопления и инвестирования. Речь идёт только о той части денежных средств, которые люди готовы вложить в рыночные ценные бумаги: облигации и акции. Соответственно, речь не идёт о таких важных вещах, как сберегательные счета, срочные банковские депозиты, счета судов сберегательных ассоциаций. полисы страхования жизни, рентные облигации, закладные на недвижимость и прямые инвестиции. Кроме того, читатель должен иметь в виду, что когда в тексте встречается слово «сейчас» или «сегодня», речь идет о конце 1971-го или начале 1972-го года. Комментарии к предисловию. «Если ты выстроил воздушные замки, твой труд не пропал даром. Именно там им и место. Тебе остается подвести под них фундамент». Генри Дэвид Торо. Уолден или «Жизнь в лесу». Обратите внимание на предупреждение, сделанное Грэмом в самом начале книги. Она не раскроет секрета победы над рынком. Впрочем, этого не сделает ни одна. честная книга. Но книга Грема научит вас трём важным вещам. Вы узнаете о том, как свести к минимуму риск необратимых убытков, максимизировать шансы на получение устойчивой прибыли, уберечься от соблазна пуститься во все тяжкие, что неизбежно ведёт к катастрофе и не позволяет большинству инвесторов реализовать свой потенциал. Вспомним конец 1990-х годов. Тогда Во времена бума на фондовом рынке цены акций технологических компаний ежедневно удваивались, а сама мысль о том, что покупая их, можно потерять все деньги, казалась абсурдной. Но в конце 2002 года стоимость акций многих доткомов и телекоммуникационных компаний упала на 95%. При таких убытках только для того, чтобы вернуть свои деньги необходимо, чтобы доходность достигала 1900%. Сноска Но часто ли удаётся купить акции по 30 долларов и продать их по 600 долларов? Конец носки. Безрассудный риск может загнать инвестора в глубокую яму, из которой ему уже не выбраться. Вот почему Грем постоянно подчёркивает, как важно избегать убытков. Он пишет об этом не только в главах 6, 14 и 20, но и практически во всех остальных. И всё же, как бы осторожны вы ни были, ваши инвестиции время от времени будут падать в цене, поскольку избежать риска не может никто, Грем покажет, как им управлять и держать свои страхи под контролем. Вы разумный инвестор. А теперь давайте ответим на ключевой вопрос. Какой смысл вкладывает Грем в понятие разумный инвестор? Давая дефиницию этого понятия в первом издании книги, он чётко разъясняет, что в его понимании разумное поведение не имеет отношения к величине IQ. Разумный инвестор это инвестор терпеливый, дисциплинированный и всегда готовый учиться. Кроме того, это инвестор, способный контролировать свои эмоции и думать о будущем. Грэм считает, что такая разумность свойство скорее характера, чем интеллекта. Факты говорят о том, что высокий IQ и диплом о высшем образовании ещё не делают инвестора разумным. В 1998 году хедж-фонд Long Term Capital Management LTCM, которым управляла целая армия математиков, компьютерщиков и даже два нобелевских лауреата в области экономики, в течение нескольких недель потерял более 2 миллиардов долларов, поставив на то, что рынок облигаций вернётся к нормальному в кавычках состоянию. Но рынок продолжал вести себя всё более ненормально, и в итоге фонд задержал столько денег, что его крах едва не обрушил мировую финансовую систему. Сноска Рэтч-фонд, как правило, частный инвестиционный фонд, занимающийся агрессивным инвестированием в интересах состоятельных клиентов. Для получения более подробной информации смотри Роджер Лоуенштейн. Конец сноски. А теперь немного истории. Весна 1720 года. Сэр Исаак Ньютон, один из акционеров компании Южных морей, Акции этой компании раскупаются как горячие пирожки. Понимая, что ситуация на фондовом рынке выходит из-под контроля, великий учёный сказал, что можно рассчитать ход небесных светил, но не ход мысли безумцев. Ньютон избавился от своих акций, получив стопроцентную прибыль. 7 тысяч фунтов стерлингов, но уже через месяц, поддавшись всеобщему энтузиазму, приобрел эти акции по более высокой цене и потерял 20 тысяч фунтов. На сегодня это более трех миллионов долларов. До конца своей жизни Ньютон запрещал произносить в своем присутствии даже название злополучной компании. Сэр Исаак Ньютон был одним из самых умных людей, которые когда-либо рождались на планете. Большинство из нас считает их разумными, но с точки зрения Грема Ньютона вряд ли можно было назвать разумным инвестором. Попав под чужое влияние, он поступил как последний дурак. Короче говоря, инвесторы терпят убытки не потому, что они глупы, просто подобно Сэру Исааку Ньютону, они не всегда могут справиться со своими эмоциями, а без этого успешное инвестирование невозможно. В главе 8 Грэм показывает, как воспитать разум, обуздать эмоции и научиться не поддаваться иррациональному влиянию фондового рынка. Прочитав эту главу, вы поймёте, что разумность инвестора свойство не интеллекта. а характера. Хроника финансовых катастроф. А теперь перечислим важнейшие события на финансовом рынке за последние годы. Первое Самый большой крах фондового рынка со времён Великой депрессии. С марта 2000 по октябрь 2002 года стоимость акций американских компаний упала на 52%. 7,4 триллиона долларов. Второе. Катастрофическое падение цен акций самых горячих компаний 1990-х: AOL, Cisco, GDS, Uniphase. Люцент и Qualcomm, плюс разорение сотен интернет-компаний. Третье. Обвинение руководителей нескольких крупнейших корпораций США, включая Enron, Tyco и XRX, в грандиозных финансовых махинациях. Четвёртое. Банкротство таких известных и уважаемых компаний, как Consco, Global Crossing и WorldCom. Пятое. Заявления о том, что аудиторские фирмы фальсифицируют бухгалтерскую отчётность и даже уничтожают записи, чтобы помочь клиентам ввести в заблуждение инвесторов. Шестое. Обвинение в адрес высших руководителей ведущих компаний в перекачивании сотен миллионов долларов на личные счета. Седьмое. Признание этого факта, что финансовые аналитики Soul Street публично высоко оценивающие акции тех или иных компаний в частных беседах называют их бросовыми. Восьмое. Предупреждение экспертов о том, что фондовый рынок, который даже после чудовищного спада считается переоценённым, будет продолжать падать. Девятое. Непрекращающееся падение процентных ставок, лишающее инвесторов практически любых привлекательных финансовых инструментов, кроме акций. Десятое. Опасения инвесторов, связанные с непредсказуемыми последствиями глобального терроризма и войны на Ближнем Востоке. Инвесторы, следовавшие принципам Грэма, смогли не пострадать и не пострадали от всего этого. Как писал Грэм: "Необоснованный энтузиазм хорош в любом другом месте, но только не на Уолл-стрит, где он неизбежно ведёт к катастрофе". Увлёкшись акциями доткомов, акциями перспективных компаний быстро развивающихся отраслей и акциями вообще, многие инвесторы ведут себя столь же безрассудно, как Сэр Исаак Ньютон. Их мнение начинает зависеть от мнения других инвесторов. Они игнорируют предупреждения Грэма о том, что самые серьёзные потери всегда происходят из-за того, что инвестор забыл задать вопрос: сколько? И что самое обидное, теряя самое обладание именно тогда, когда оно более всего необходимо. Эти люди подтверждают правоту Грэма, который считал, что главная проблема инвестора, можно сказать, его злейший враг это он сам. Дело Верняк Многие из тех, кто позволил себе увлечься акциями высокотехнологичных компаний и доткомов, верили на все слова рекламы, твердившие, что эти отрасли будут расти из года в год, а может быть и вечно. Приведём лишь некоторые факты красноречиво говорящие о царившей тогда атмосфере. В середине 1999 года, получив 117,3% процентную прибыль всего за первые 5 месяцев года, Александр Ченк, управляющий портфелем инвестиционного фонда Monument Internet Fund, спрогнозировал, что его фонд будет получать 50% прибыли в год на протяжении следующих 3 или 5 лет и в среднем 35% прибыли на протяжении следующих 20 лет. Сноска. Самый высокий уровень среднегодовой доходности за всю историю взаимных инвестиционных фондов составлял 25,8% в год. Это показатель компании Fidelity Magellan, которой руководил легендарный Питер Линч. Рекордный показатель был зафиксирован на 31 декабря 1994 года. При такой доходности, вложив 10.000 долларов, Линч за 20 лет заработал бы 982.000 долларов. Ченг уверял, что, вложив те же 10.000 долларов в его инвестиционный фонд, за те же 20 лет можно получить более 4 миллионов долларов. Вместо того, чтобы посмеяться над оптимистичными прогнозами Ченга, инвесторы на перегонки понесли ему свои деньги, за год вложив в инвестиционный фонд более 100 миллионов долларов. Однако 10 тысяч долларов, вложенные в Monument Internet Fund в мае 1999 года, к концу 2002 года превратились примерно в 2 тысячи долларов долларов. Фонда под упомянутым названием более не существует. Сегодня он называется Orbit Ex-Emerging Technology Fund. Конец сноски. После колоссального роста стоимости Amerindo Technology Fund на 248,9% в 1999 году управляющий портфелем этого фонда Альберто Вилар высмеивал всех, кто сомневался, что интернет – это вечный двигатель фондового рынка. Тот, кто не работает в этом секторе, плетется в хвосте событий. Он тащится в телеге на старой кляче, а я мчусь в шикарном Порше. Вам не нужен десятикратный рост, значит, нам не по дороге. Сноска. Вложенные в конце 1999 года в инвестиционный фонд Вилара 10 тысяч долларов в конце 2002-го превратились бы в 1195 долларов. Это один из самых ярких примеров катастрофических потерь за всю историю существования взаимных инвестиционных фондов. Конец сноски. Все эти так называемые эксперты игнорировали здравое предупреждение Грема: явные перспективы роста бизнеса не гарантируют инвесторам прибыль. предвидеть, какая отрасль будет расти быстрее других. Не так уж важно, если большинство других инвесторов тоже это предвидят. К тому времени, как практически каждый инвестор решит, что та или иная отрасль явно является лучшей, и именно в неё следует инвестировать, стоимость акций компаний будет настолько взвинчена, что будущей прибыли ничего не останется, кроме как падать. Сейчас уже никто не кричит о том, что высокотехнологичные отрасли самые перспективные. надо хорошенько запомнить. К те, кто сегодня уверяет, что здравоохранение или энергетика, или недвижимость, или золото это верняк, в конце концов, с большой долей вероятности окажутся в той же ситуации, что и инвесторы высокотехнологичных компаний. Нет худо без добра. Если в 1990-е годы никакая, даже заоблачная цена акций не казалась слишком высокой, то в 2003 году мы докатились до того, что никакая цена уже не казалась слишком низкой. Как и следовало ожидать, маятник качнулся в другую сторону. Грэм всегда знал, что именно так колеблется рынок от необоснованного оптимизма до неоправданного пессимизма и наоборот. В 2002 году инвесторы вывели из взаимных фондов, инвестирующих в акции, 27 миллиардов долларов. Исследование, проведенное Securities Industry Association, показало, что каждый десятый инвестор потерял на инвестициях в акции как минимум 25%. Те, кто активно покупал акции в конце 1990-х годов, когда цены росли, то есть когда акции дорожали, продавали акции, когда цены начинали управлять. падать, то есть когда акции дешевели. В главе 8 Грэм убедительно показал, что поступать следует с точностью до наоборот. Разумный инвестор понимает, что рост цен делает акции не менее, а более рискованными, и напротив, падение цены делает их менее, а не более рискованными. Разумный инвестор опасается бычьего рынка, потому что покупка акций на нём дорогое удовольствие, и, соответственно, если у вас есть свободные средства, следует выходить на медвежий рынок, потому что на нём продаются дешёвые акции. Сноска Единственное исключение из этого правила касается очень пожилых инвесторов, которые могут не дождаться конца медвежьего рынка, но даже пожилому инвестору не стоит продавать свои акции просто потому, что они начали падать в цене. Такой подход не только превращает бумажные убытки в реальные, но и лишает наследников инвестора потенциальной возможности получить его дешёвые акции, за которые придётся платить меньше налогов. Конец носки. Итак, не отчаивайтесь. Падение бычьего рынка это не так уж плохо, как принято считать. Благодаря падению цен на акции наступили более безопасные и лучшие времена для накопления богатства. Приступайте к чтению книги. Позвольте Грэмму рассказать, как это делается. Глава 1. Инвестиции и спекуляции. Выбор разумного инвестора. В этом разделе мы коснёмся важнейших вопросов, которые будут более подробно рассмотрены далее. Затем мы представим основные принципы оптимальной портфельной политики непрофессиональных индивидуальных инвесторов. Инвестиции и спекуляции. Какой смысл мы вкладываем в понятие инвестор? На страницах книги этот термин будет использоваться как антоним понятию спекулянт. Мы попытались сформулировать различие между этими понятиями ещё в 1934 году в книге Анализ фондового рынка. Инвестиции это операции, цель которых, тщательно анализируя ситуацию, сохранить вложенные средства и получить приемлемую прибыль. Операции, которые не отвечают этим требованиям, это спекуляции. Данному подходу мы неукоснительно следовали все последующие 38 лет. Однако, с течением времени термин инвестор стали понимать несколько иначе. После падения фондового рынка в 1929-32 годах, по сути, все акции стали считать инструментами финансовых спекуляций. ведущие финансовые аналитики решительно заявляли, что для инвестирования можно использовать только облигации. Поэтому пришлось защищать наш подход от обвинений в том, что мы трактуем понятие инвестиции слишком широко. Сегодня можно говорить о другой крайности. Следует предостеречь читателей: не следует называть инвесторами всех без исключения участников фондового рынка. В предыдущем издании книги мы приводили заголовок статьи с обложки авторитетного финансового журнала Security Analysis, июнь 1962 года. Мелкие инвесторы играют на понижение. Бум коротких продаж неполных лотов. В октябре 1970 года в этом же журнале критиковались так называемые «безрассудные инвесторы» – два слова в кавычках – участники фондового рынка, которые приобретали акции, ожидая их роста. Все это указывает на путаницу в трактовке терминов «инвестиции» и «спекуляции», существующие на протяжении многих лет. Вспомним предложенное в начале главы «Определение инвестиций» И посмотрим, соответствуют ли ему действия непрофессиональных индивидуальных инвесторов, которые продают несколько акций даже не принадлежащих им, с нетерпением ожидая, что через некоторое время они смогут купить их по более низкой цене. Не лишне заметить, что в 1962 году, когда была напечатана упомянутая выше статья, рынок уже пережил значительный спад и даже был готов к подъёму. Это был самый неблагоприятный момент для коротких продаж. Вообще говоря, понятие безрассудный инвестор, два слова в кавычках, можно было бы считать забавным оксюмороном, таким как, например, словосочетание расточительный скряга. Если бы путаницы в терминах не было, столь опасный В прессе в обоих случаях был использован термин «инвестор», потому что на жаргоне Уолл-стрит каждый, кто покупает или продает ценные бумаги, считается таковым, независимо от того, что именно он покупает, с какой целью, по какой цене и на какие средства, собственные или заемные. Между тем, результаты опроса общественного мнения, проведенного в 1948 году и посвященного отношению населения к акциям, Показали, что более 90% опрошенных были настроены против покупки последних. Почти половина респондентов указала на то, что это небезопасно или рискованно. Другая половина считала, что они недостаточно информированы. Сноска. Опрос, о котором пишет Грем, проводился Университетом штата Мичиган по заказу Федеральной резервной системы. Его результаты были опубликованы в Federal Reserve Bulletin в июле 1948 года. Участникам опроса был задан вопрос. Предположим, у вас есть сбережения. Вы можете положить их на счет в банки или вложить в ценные бумаги. Как, по вашему мнению, следует поступить сегодня? Положить деньги на счёт в банке, купить на них облигации, инвестировать в недвижимость или вложить их в обыкновенные акции? Только 4% опрошенных ответили, что обыкновенные акции приносят удовлетворительный доход. 26% посчитали такие вложения небезопасными или рискованными. С 1949 по 1958 годы среднегодовые показатели доходности фондового рынка были одними из самых высоких за всю историю 18,7%. В конце 2002 года журнал Бизнес UK провёл аналогичный опрос. Только 24% инвесторов изъявили желание увеличить вложения в паи взаимных инвестиционных фондов или собственные портфели акций. 3 годами ранее такое желание высказывали 47% опрошенных. Конец носки. Парадоксально, но факт. Покупка всех видов акций считалась весьма рискованной, спекулятивной операцией, хотя в то время, накануне рекордного роста, они продавались на самых выгодных условиях. С другой стороны, именно благодаря тому обстоятельству, что акции выросли до уровня, который, как показывал опыт, был опасным, любые вложения в акции стали считаться инвестициями, а все, кто покупал акции, инвесторами. Забывать о том, что инвестиции и спекуляции ни одно и то же, ни в коем случае нельзя. И тот факт, что об этом забыли – тревожный симптом. Мы всегда считали, что финансовые институты должны постоянно напоминать индивидуальным инвесторам У разницы между этими понятиями иначе, в один прекрасный день против фондовых бирж могут быть выдвинуты обвинения в том, что они не донесли соответствующую информацию до инвесторов, в результате чего те понесли огромные спекулятивные потери. Ещё один парадокс. Многие трудности, с которыми в последнее время сталкивались брокерские конторы, были связаны с тем, что их активы в значительной степени состояли из спекулятивных акций. Мы надеемся, что читатели получат достаточно чёткое представление о рисках при операциях с акциями, которые, и это важно понимать, неотделимы от возможности получать прибыль. Разумный инвестор обязан помнить не только о возможностях, но и о рисках. сказанное свидетельствует о том, что сегодня уже невозможно следовать чистой инвестиционной политике, нацеленной на вложение средств в надёжные инструменты финансового рынка и обеспечивающей каждому игроку возможность дождаться удачного момента для их покупки, не опасаясь понести убытки из-за падения котировок или сведя их к минимуму. Инвестор должен понимать, что в большинстве случаев В операциях с акциями присутствует спекулятивная составляющая, его задача по возможности уменьшить ее, при этом он должен быть и в финансовом отношении, и психологически готов к тому, что ему не обязательно удастся сделать это, в кратко- или долгосрочной перспективе. Скажем несколько слов о том, что он должен быть в финансовом отношении. о биржевых спекуляциях как таковых не путать со спекулятивной составляющей операций с надёжными акциями, о которые мы писали выше. Сами по себе спекулятивные сделки не противозаконны, не аморальны, да и нажиться на них удаётся лишь немногим. Более того, иногда спекуляции бывают даже полезны, поскольку при проведении операции с акцией инвестор может как выиграть, так и проиграть. И каждый, кто совершает такие сделки, должен учитывать, что риск их неотъемлемая составляющая. Сноска. В ряде случаев спекулятивные сделки бывают полезны. Во-первых, благодаря им новые, никому неизвестные компании, такие как amazon.com или ранее Edison Electric Light Corporation, могут собрать необходимые для роста финансовые ресурсы. Возможность быстро получить огромную прибыль хороший стимул для продвижения инноваций. Во-вторых, при каждой новой сделке риск не исчезает, но переходит от продавца к покупателю или наоборот, что также иногда бывает полезно. Покупатель рискует в случае падения курса акций, продавец в случае их роста после продажи. Конец носки. Не только инвестиции, но и спекуляции могут быть разумными. Неразумными последние являются в случаях, если: первое, инвестор думает, что осуществляет инвестиции, а на самом деле занимается спекуляциями; второе, инвестор совершает крупную сделку не имея соответствующих знаний и опыта; и третье, инвестор проводит рискованную спекулятивную операцию, требующую более значительных вложений. Чем он может себе позволить потерять в случае неудач. На наш консервативный взгляд, непрофессиональный инвестор, осуществляющий маржинальные операции, то есть покупающий акции на заёмные средства, должен отдавать себе отчёт в том, что фактически он занимается спекуляциями, а его брокеры обязаны напоминать ему об этом. Сноска Маржинальная счёта используется для покупки акций на заёмные средства, предоставляемые инвесторам брокерами. При росте акций растёт и брокерская комиссия, а при их падении инвестор рискует разориться. Обеспечением по займу служит стоимость бумаг в инвестиционном портфеле, поэтому если их стоимость упадёт ниже величины займа, вам придётся внести на счёт дополнительные средства. Конец сноски. Спекуляциями занимаются и те, кто приобретает так называемые горячие в кавычках выпуски акций или проводит аналогичные операции. Спекуляции всегда соблазнительны, это увлекательная игра, и люди погружаются в неё с головой. Если вы хотите попытаться от счастья на этом поприще, выделите для этого какую-то часть сбережений. Чем меньше, тем лучше. И положите эти деньги на особый счёт. Никогда не пополняйте денежные средства на этом счёте только потому, что рынок растёт, а значит, растёт и ваша прибыль. В период роста следует наоборот подумать о снятии денежных средств со спекулятивного в кавычках счёта. Всегда используйте разные счета для ведения спекулятивных и инвестиционных операций, да и вообще не путайте эти понятия. что делать пассивному инвестору Мы уже писали, что инвестор, занимающий пассивную оборонительную позицию, нацелен прежде всего на то, чтобы сохранить свои вложения и избежать трудностей, связанных с управлением инвестициями. Как следует поступать такому инвестору и на что он может рассчитывать? в средних нормальных рыночных условиях, если такие условия вообще существуют. Для ответа на этот вопрос вспомним, что мы писали в предыдущем издании, проанализируем произошедшие с тех пор важнейшие изменения и новые факторы, влияющие на ожидаемый доход инвестора, и посмотрим, что следует делать инвестору и на что он может рассчитывать в современных условиях. На начало 1972 года. Первое. Что мы писали 6 лет назад. Мы рекомендовали инвестору диверсифицировать инвестиции, включая в портфель первоклассные облигации и акции ведущих компаний таким образом, чтобы доля каждого вида активов составляла от 25 до 75% в случае необходимости меняясь в ту или иную сторону. Мы писали, что проще всего распределить инвестиции между акциями и облигациями в соотношении 50 на 50 и изменять его в зависимости от колебаний рынка в пределах, скажем, 5%. В качестве альтернативы такой инвестиционной политике мы предлагали снижать долю акций до 25%, если инвестор считает, что курс акций опасно высок, и наоборот, увеличивать её до 75%, если инвестор полагает, что падение цен на акции повышает их привлекательность. В 1965 году Дивидендная доходность облагаемых налогом первоклассных облигаций достигала 4,5%, а необлагаемых налогом надёжных облигаций 3,25%. Дивидендная доходность обыкновенных акций ведущих компаний при индексе Доу-Джонса на уровне 892 пунктов составляла всего около 3,2%. Данные показатели наряду с другими рыночными факторами требовали от инвесторов соблюдения осторожности. Мы исходили из того, что в условиях нормального рынка два слова в кавычках дивидендная доходность обыкновенных акций может колебаться от 3,5 до 4,5%. Кроме того, примерно на такую же величину параллельно должна расти фундаментальная стоимость как и нормальная в кавычках рыночная цена котируемых на бирже акций. Таким образом, совокупный доход по акциям, дивидендный доход плюс рост стоимости, равнялся бы примерно 7,5% годовых. При соотношении акций и облигаций в портфеле инвестора 50 к 50, прибыль посреднего до налогообложения составила бы около 6%. Наконец, мы писали, что включение в портфель акций наряду с облигациями защищает инвестора от инфляции и падения покупательной способности. Следует заметить, что приведённые выше расчёты основывались на ожидании значительно более низких темпов роста фондового рынка, чем те, которые он продемонстрировал в 1949-64 годах. Темпы роста стоимости акций зарегистрированных на бирже в среднем превышали 10%, и почти все участники рынка были уверены в том, что подобный рост гарантирован и в будущем. Лишь немногие готовы были всерьёз рассматривать возможность того, что из-за высоких темпов роста курс акций оказался завышенным, а потому Прекрасные показатели в период после 1949 года приведут не к высоким, а наоборот, к низким показателям в будущем. Второе. Что случилось после 1964 года? Главным событием последующего периода стал смерть Беспрецедентный рост доходности по первоклассным облигациям после значительного её падения в 1970 году. Доходность по надёжным корпоративным облигациям сегодня составляет не менее 7,5%, в 1964 году 4,5%. Кроме того, Дивидендная доходность акций, входящих в расчёт индекса Доу-Джонса, во время спада на рынке в 69-70 годах также значительно возросла, но, как мы уже писали, она не превышает 3,5%. При значении индекса Доу-Джонса 900 пунктов на конец 1964 года она составляла 3,2%. На протяжении этого периода Повышение доходности привело к самому значительному на 38% снижению рыночной стоимости среднесрочных, например, 20-летних, облигаций. Такая динамика достаточно парадоксальна. В 1964 году мы подробно обсуждали возможность того, что будучи сильно завышенными, цены акций могут в любой момент резко упасть, но мы не писали о том, что нечто подобное может случиться, и с котировками облигаций имеющих высокий рейтинг, насколько нам известно в то время никто об этом и не помышлял. Мы предупреждали, что кавычки Цены на долгосрочные облигации могут значительно варьироваться вследствие изменения процентных ставок. Кавычки закрываются. В свете произошедших событий можно предположить, что на это предупреждение, как и на иллюстрировавший его пример, почти не обратили внимания. Так, если допустить, что в портфеле инвестора были акции, входящие в расчёт индекса Доу-Джонса, то С учётом его значения в конце 64 года на уровне 874 пунктов, в конце 1971 года этот инвестор мог получить небольшую прибыль. Даже при самом низком значении индекса Доу-Джонса в 1970 году 631 пункт убытки инвестора были бы меньше, чем если бы в его портфеле находились надёжные долгосрочные облигации. С другой стороны, если бы инвестор ограничил свои вложения только государственными, сберегательными и краткосрочными корпоративными облигациями или просто положил деньги на сберегательный счёт в банке, он не потерял бы от снижения рыночной стоимости инвестиций на протяжении этого периода и получил бы более высокий доход, чем если бы держал надёжные акции Таким образом оказалось, что в 1964 году покупка эквивалентов наличными фактически была более удачным выбором, чем приобретение акций, хотя из-за инфляции вложения в акции теоретически должны были быть более выгодными. Падение рыночной стоимости надёжных долгосрочных облигаций произошло в результате изменений на денежном рынке. которые, как правило, не оказывают значительного влияния на инвестиционную политику индивидуальных инвесторов. Это лишь один из множества примеров, свидетельствующих о невозможности предугадать рыночную стоимость ценных бумаг. Сноска. Перечитайте еще раз данное утверждение Грэма и обратите внимание на то, что говорит «Передактор». Этот величайший из экспертов по вопросам инвестирования, кавычки, невозможно предугадать рыночную стоимость ценных бумаг, кавычки закрываются. Читая книгу дальше, обратите внимание на то, каким образом Грем пытается убедить в этом инвесторов. Поскольку нельзя предсказать поведение финансовых рынков, стоит научиться контролировать своё. поведение. Конец сноски. Обычно стоимость облигаций колеблется не так сильно, как стоимость акций, поэтому инвесторы обычно приобретают надёжные облигации с любыми сроками погашения, не особенно беспокоясь об изменении их рыночной стоимости. Правда, было несколько исключений из этого правила, в том числе после 1964 года. Более подробно динамика рыночных цен облигаций будет рассмотрена в следующей главе. Третье. Что делали и чего ожидали инвесторы в конце 1971-го, начале 1972-го года? В конце 1971 года облагаемый налогом доход инвестора по надёжным среднесрочным корпоративным облигациям мог составить 8%, по надёжным муниципальным облигациям и облигациям штатов 5,7%. В краткосрочной перспективе инвестор мог рассчитывать на 6%-ную доходность по государственным пятилетним облигациям США. в среднем случае покупателю незачем было беспокоиться о возможных убытках от снижения рыночной стоимости инвестиций, так как он мог быть уверен в погашении облигаций по полной стоимости, включая выплату шестипроцентного дохода по ним в конце сравнительно короткого периода держания. Акции, входящие в расчёт индекса Доу-Джонса при его значении на уровне 900 пунктов, в 1971 году могли принести только 3,5% дохода. Теперь представим себе, что сегодня, как и в прошлом, главным вопросом при разработке инвестиционной политики является вопрос о соотношении в инвестиционном портфеле высококачественных облигаций эквивалентов наличности и акций ведущих компаний, близких к тем, которые входят в расчёт индекса Доу-Джонса. Какого курса должен придерживаться инвестор в современных условиях, если мы не можем прогнозировать на ближайшее будущее ни значительный рост фондового рынка, ни его падение. Во-первых, обратим внимание на то, что при отсутствии серьёзных неблагоприятных изменений на рынке пассивный инвестор может рассчитывать на сложившийся уровень дивидендной доходности. 3,5% своих акций плюс доход от повышения их стоимости, примерно 4%. Как будет показано далее, эта оценка в значительной мере основана на объёмах ежегодного реинвестирования различными компаниями нераспределяемой прибыли. Таким образом, совокупный доход от владения акциями до вычета налогов в среднем будет составлять около 7,5%. Немного меньше, чем процент по первоклассным облигациям. Сноска. Сбываются ли прогнозы Грэма? На первый взгляд, да. С начала 1972 года до конца 1981 года среднегодовая доходность по акциям составляла 6,5%. Грэм не указывал сроки прогноза, но можно предположить, что он имел в виду 10-летний период. На протяжении этого периода весь доход по акциям съедала инфляция, которая достигала 8,6% в год. В этом разделе Грем фактически рассматривает доходность по акциям с позиции так называемого уравнения Гордона, в соответствии с которым ожидаемая доходность складывается из текущей дивидендной доходности и ожидаемых темпов роста прибыли. С учётом того, что в начале 2003 года показатели текущей дивидендной доходности и долгосрочных темпов роста прибыли были равны и составляли 2%, а инфляция была чуть выше 2%, совокупная годовая доходность по акциям, по грубым подсчётам, могла составить в среднем 6%. Конец сноски по сути, уплата налога в средний доход по акциям будет составлять около 5,3%, то есть примерно столько же, сколько приносили бы надёжные необлагаемые налогом среднесрочные облигации. Итак, сегодня перспективы доходности по акциям менее благоприятны, чем в начале 1964 года. Это вы вытекает из того, что с 1964 года доходность по облигациям возросла более значительно, чем доходность по акциям. Следует также принять во внимание тот факт, что процентные платежи и суммы, выплачиваемые при погашении качественных облигаций, защищены значительно лучше и потому более надёжны, чем дивиденды и доход от повышения стоимости акций. Соответственно, можно сделать вывод, что сейчас, в конце 1971 года, инвестиции в облигации более предпочтительны, чем инвестиции в акции. Если мы уверены в правильности этого вывода, можно посоветовать инвесторам вкладывать все средства в облигации и не покупать акции до тех пор, пока соотношение доходности по этим двум видам ценных бумаг не изменится в пользу акций. Но, разумеется, абсолютной уверенности в том, что в сложившейся ситуации облигации принесут инвестору больше прибыли, чем акции, нет. Для этого, как известно, есть серьёзная причина фактор инфляции. В следующей главе мы наглядно это продемонстрируем. С одной стороны, наш немалый опыт работы на фондовом рынке в условиях инфляции XX века говорит о том, что с учётом сложившегося соотношения уровней доходности облигаций и акций последнее нельзя считать оптимальным выбором для инвестора. С другой стороны, всегда есть опасность роста инфляции, которую всегда учитывают лишь задним числом. неизбежно делающие обыкновенные акции более выгодным вложением, чем облигации с их фиксированной доходностью. Сноска. С 1997 года, когда на рынке появились защищённые от инфляции казначейские облигации, акции более не являются оптимальным выбором для инвесторов, которые не хотят, чтобы их вложения обесценились. В отличие от других долговых обязательств, при росте индекса потребительских цен, казначейские облигации растут в цене, надёжно защищая инвестора от инфляционных потерь. Акции не дают такой гарантии и при высоких уровнях инфляции являются относительно менее надёжным инструментом хеджирования. Смотри главу 2. Конец сноски. Кроме того, возможно, хотя и маловероятно, что американский бизнес станет настолько прибыльным, что инфляция не будет расти. В этом случае стоимость акций на протяжении нескольких следующих лет значительно увеличится. Наконец, мы можем стать свидетелями очередного спекулятивного, не опирающегося на реальный рост экономики, значительного роста фондового рынка. Любая из этих и других не рассмотренных нами возможностей может заставить инвестора пожалеть о том, что он полностью вложился в облигации, несмотря на их более высокую доходность. После того, как мы поставили эти вопросы, попробуем вновь сформулировать главный принцип пассивной инвестиционной политики. Независимо от ситуации на рынке, часть средств следует вкладывать в облигации, часть в акции. Соотношение между этими двумя видами ценных бумаг в портфеле может составлять от 50 к 50 до 25 к 75 в зависимости от ситуации на рынке. Более подробно мы поговорим об этом в следующей главе. Поскольку в данный момент совокупная доходность акций и облигаций примерно одинакова, соотношение между этими двумя видами ценных бумаг в портфеле инвестора с учетом роста рыночной стоимости акций существенно не повлияет на его ожидаемую доходность. Согласно выше приведенным расчетам, совокупная доходность портфеля инвестора должна составлять около... 7,8% до уплаты налогов или 5,5% после уплаты налогов. Эти показатели существенно выше средней прибыли, получаемой консервативными инвесторами на протяжении довольно продолжительного периода. Конечно, они ниже показателей доходности обыкновенных акций в течение 20 лет с 1949 года. 14%. Но нельзя забывать о том, что с 49 по 69 годы индекс Доу-Джонса вырос более чем в 5 раз, в то время как прибыль и дивиденды всего вдвое. Однако столь впечатляющий рост рынка в значительной степени объяснялся не ростом фундаментальной стоимости компаний, а изменением предпочтений инвесторов и спекулянтов. Это явление называют самораскруткой рынка или бутстреппингом. Говоря об акциях в портфеле пассивного инвестора, мы имели в виду только акции 30 ведущих компаний, входящих в расчёт индекса Доу-Джонса. Мы поступали так исключительно ради удобства, а не потому, что приобретать стоит только эти акции. Существует множество других компаний, акции, которых по своим характеристикам не уступают или даже превосходят акции, на основании которых рассчитывается индекс Доу-Джонса. Это, например, компании коммунального сектора. По ним также рассчитывается соответствующий отраслевой индекс Доу-Джонса. Сноска. Помимо индекса Доу-Джонса, сегодня рассчитываются и другие фондовые индексы: Standard Poor's S&P и All Share. Индекс S&P рассчитывается на основании цен акций 500 крупнейших компаний, на которые приходится 70% общей капитализации рынка акций США. Индекс All Share отражает динамику акций практически всех значимых американских компаний, которые торгуются на бирже. Всего их примерно 6.700. Но поскольку этот индекс относится прежде всего к крупнейшим компаниям, доходность акций, входящих в его расчёт, примерно такая же, как и акции, входящие в расчёт S&P 500. Некоторые малобюджетные взаимные фонды инвестиций предоставляют клиентам возможность формировать инвестиционный портфель из акций, входящих в расчёт этих индексов, пропорционально их удельному весу в последних. Смотри главу 9. Конец сноски. Наш скептицизм распространяется и на крупные инвестиционные фонды, управляемые экспертами. Рассмотрим это утверждение на примере, который на первый взгляд может полностью его опровергнуть. С декабря 1960 по декабрь 1970 года значение индекса Доу-Джонса выросло с 616 до 839 пунктов или на 36%. Но на протяжении того же периода индекс широкого рынка Standard Poor's 500 взорос с 58,11 до 92,15 пункта или на 58%, казалось бы, следовало покупать акции, входящие в расчёт S&P Но кто в 1960 году решился бы предсказать, что доходность акций множества самых разных компаний, по которым рассчитывается индекс широкого рынка, будет выше доходности акций аристократов, 30 гигантов, по которым рассчитывался индекс Доу-Джонс? Несомненно, это доказывает, что лишь немногие инвесторы способны предсказать изменения курса акций как в абсолютном, так и в относительном выражении. Повторим еще раз. Никогда не лишне напомнить об осторожности. Инвестору не стоит надеяться на доходность более высокую, чем в среднем по рынку, И покупает для этого новые выпуски облигаций и горячие в кавычках акции, обещающие быструю прибыль. Сноска. Более подробно мы поговорим об этом в главе 9. Конец сноски. Данное утверждение справедливо и в долгосрочной перспективе. В качестве объекта инвестиций пассивный инвестор должен выбирать акции устойчивых в финансовом отношении компаний, на протяжении длительного периода демонстрирующих высокую прибыльность. Список таких компаний может составить любой хороший финансовый аналитик. Агрессивные инвесторы могут покупать обыкновенные акции других компаний, выбирая их, исходя из чётко сформулированных критериев и на основе всестороннего анализа. В заключение перечислим три взаимодополняющих принципа, которым должен следовать пассивный инвестор. Принцип первый. В качестве альтернативы самостоятельного формирования портфеля акций можно приобрести ПАИ хорошо зарекомендовавшего себя инвестиционного фонда. Принцип второй. Можно приобрести. дабы воспользоваться услугами общего доверительного фонда или фонда смешанных инвестиций, управляемого трастовой компанией или банком. Такие фонды работают во многих штатах. Инвестор, располагающий значительными денежными средствами, может обратиться за помощью к уважаемой инвестиционной или консалтинговой компании, способной профессионально управлять инвестициями на стандартных условиях. Принцип третий. Инвестор может прибегнуть к инвестиционной стратегии, основанной на методе усредненного равномерного инвестирования. В этом случае он будет регулярно, ежемесячно или ежеквартально вкладывать в покупку акций одинаковые суммы. Соответственно, на падающем рынке он будет покупать больше акций, а на растущем – меньше акций. В итоге, скорее всего, цена входящих в его портфель акций окажется вполне приемлевой. Строго говоря, этот метод представляет собой частный случай использования более широкого подхода, так называемого инвестирования по формуле три слова в кавычках. Этот метод мы имели в виду, когда описали, что в зависимости от ситуации на рынке инвестор может менять долю акций в своём портфеле от 25 до 75%. Эти весьма полезные методы пассивного инвестирования будут рассмотрены в следующих главах. Сноска. Хорошо зарекомендовавшие себя инвестиционные фонды будут более подробно рассмотрены в главе 9 о профессиональном управлении с помощью известных инвестиционно-консалтинговых компаний. Мы поговорим в главе 10. Принцип усреднённого равномерного инвестирования будет описан в главе 5.